стук каблуков по мрамору пола. Витая лестница впереди. Я на миг замерла на верхнем пролёте. Наверное, в чём-то это было тривиально и, конечно, ожидаемо. Женщина, застывшая в эффектной позе, позволяющая мужчине оценить всю прелесть и прийти в себя. Мало кто знает, что у этой распространённой ситуации есть очень банальная подоплёка. Поймать баланс на высоченных каблуках и вообще прикинуть, как же я буду в них спускаться по крутой лестнице. Хотя, разумеется, во мне также горело типично женское желание увидеть, как у противного инквизитора отвисает челюсть от восхищения, потрясающей мной. Кто нам мешает совмещать приятное с полезным? Перила под пальцами были прохладными, гладкими, и рука невольно сжалась еще сильнее под пристальным взглядом красных глаз». которые, не стесняясь, изучали меня. Я неторопливо сходила вниз, а инквизитор одобрительно улыбался. Почему-то от этого становилось жутковато, хотя кокетка внутри меня была довольно нескрываемым восхищением на дне алого взора. Сам господин Зарин, надо признать, тоже выглядел впечатляюще. Красная белая одежда выглядела очень эффектно, особенно на контрасте с обсидиановой кожей. В общем, чую, весь бордель будет наш. Таких расфуфыренных гостей в нем явно давненько не бывало. Держу пари, по публичным домам ходят с меньшим пафосом. Когда я достигла середины лестницы, инквизитор продуманно, неторопливо двинулся меня встречать. Продуманно потому, что края лестницы он достиг в тот момент, когда мне оставалось преодолеть всего пару ступеней. Мне подали руку, и я вложила в нее пальчики». — Леди чудесно едва заметно усмехнувшись, поведал мне педант и извращенец. — И, несомненно, произведет фурор в, в высоком обществе. — Благодарю, — потупилась я. — Экипаж подан. Кавалеры ждут. Язвительность все же пробивалась сквозь елейный тон дроу. Издевательство над феями — высший пилотаж. Была бы в театре... Я бы даже ему поаплодировала за такую чудесную игру. Вот прямо веришь. Но мы не в театре. И если мне чем и хотелось поаплодировать этому типу, так своей ладонью до похоленной физиономии. Но, увы и ах, сейчас надо держать себя в руках. Поэтому я позволила Темному разместить мою ладошку у него на локте и вывести из дома. Там меня аккуратно погрузили в карету и сели напротив. Экипаж тронулся. «Ну что же, Лили, вот и повезли тебя в начало новой жизни, да?» Я лишь скривила губы. «Ничего, еще посмотрим, куда нас в итоге эта дорожка выведет. И чем их методы аукнуться моим попутчикам». Так что я вскинула голову и позволила уверенной улыбке скользнуть по губам. Поймала внимательный взгляд Зарина и адресовала еще одну, уже конкретно ему, и подмигнула. «Поиграем, господин Инквизитор?» «Когда Возница сообщил, что мы приехали, я уже была в состоянии веселой злости, которая обещала развлечения мне и неприятности всем окружающим. Зарин вышел и любезно подал мне руку, помогая выбраться из экипажа. На улице я огляделась и поправила прическу, окинула здание придирчивым взглядом. Ничего необычного не углядела, кроме разве что красного фонарика на углу, который ненавязчиво намекал, что тут вообще-то пристанище разврата. Меня вонные проводили со всевозможным почтением. В холле нас встретил высокий и привлекательный дроу, который по-дружески поприветствовал Зарина, навивая мысли о том, что инквизитор таки лично протестировал список публичных домов. Встречающий окинул меня внимательным взглядом на и поклонился. «Рад приветствовать избранную. Это великая честь для меня». «Правда?» Я позволила себе открытый сарказм в голосе. «Конечно. Быть полезным женщине, а тем более избранной женщине, честь для скромного дроу». К моей лобке галантно приложились и закончили «Меня зовут Хиздарри, и я владелец этого скромного заведения». «Сегодня все мы к вашим услугам». Я огляделась и заметила, что в доме на редкость тихо и пустынно. «У вас сегодня не особо много клиентов». «У нас сегодня вы. Что может быть важнее?» Тут хмыкнул Зарин. «И что может быть конфиденциальнее? Я решил, что вам, юная леди, будет спокойнее именно так». «Поэтому на всю эту ночь заведение нежный цветок страсти в вашем распоряжении». «Счастливым», — совершенно нерадостным голосом выдала я. И чем дальше, тем больше ощущала желание напиться. На трезвую голову реальность как-то не воспринималась. «В общем, что вы хотите, барышня?» Барышня хотела оказаться как можно дальше от этого места. «Но кто же ее спрашивает?» «Юношу хочу». Мрачно сообщила я. «Тонкой душевной организации. И вино. Много. Могу спаивать юношу». «Девственника?» Озадаченно поинтересовался темный эльф. М -м -м. «А что, нет?» Нагло спросила я. «А как же все для вас и прочее?» «Просто мне казалось, что для ваших целей лучше подойдет опытный мужчина». «Я теоретически подкованная». поделилась этой интригующей информацией с владельцем борделя. «А вообще, покажите ассортимент, а я выберу». «Вас проводит моя помощница». Помощница нарисовалась почти сразу после того, как они заговорили. Я даже вздрогнула. Казалось, из теней соткалась. Невысокая светловолосая человечка поклонилась и спросила. «Мне проводить, леди?» Голос у нее оказался неожиданно низкий и грудной, красивый и эротичный. «Да, верно. И любое желание нашей гости – закон. Учитывая это». «Как прикажете, господин Дари, склонилась девушка. «Вот и чудно». Тот потрепал ее по кудрям, словно собачонку. Я отметила тяжелый взгляд из-под светлых ресниц и то, как на миг напряглась нижняя челюсть верны – А помощнице этого сутенера явно не нравится ее хозяин. «Леди, следуйте за мной», — выпрямилась человечка и устремила на меня прямой взгляд серых глаз. «На сегодня я ваш гид по запретным уголкам этого дома». «Интригует», — усмехнулась я и приказала. «Веди». Она развернулась и направилась к выходу. Я следовала за верной и понимала, что нужно бы прийти в себя, Но, к сожалению, с каждым шагом ноги становились все более ватными, а дыхания не хватало, хотя я почти что хватала ртом воздух. Что уж говорить, что о таких мелочах, как обстановка, я не задумывалась совершенно. За что едва не поплатилась, случайно споткнувшись о складку на ковре. Да и еще недавно почти гениальный план казался теперь верхом сумасшествия. А если совсем уж честно... полным и даже нефеерическим бредом. На что я вообще рассчитываю?» «Леди желает посмотреть на мальчиков незамеченной?» Прервала мои мысли верно. «А есть возможность?» «Есть!» – едва заметно улыбнулась девушка. «Тогда хочу!» – решительно кивнула я. «И да, я была бы благодарна за краткий рассказ о юношах!» «Хм, это не входит в мои обязанности!» Протянула провожатая. «Я думаю, мы это решим, не так ли?» Улыбнулась я, изучающий, глядя на нее. «Почему бы и нет?» Спустя полминуты раздумий согласилась блондинка. «И так, вроде как, любое мое желание – закон!» «Так приказал господин!» Уклончиво ответила верно. «Тогда для начала я желаю пару бутылок вина. И вашу компанию, девушка!» Решительно заявила я. Долгая пауза Почти заставила меня нервничать, но в итоге верно лишь рассмеялась и неожиданно заявила. «А вы мне нравитесь». «Это только начало», – многозначительно пообещала я.